Глава 17. Канал связи с спортом, пока мы в радиусе достигаемости, приказал я стоящему за вторым шторвалом Жиглову. Вызов послан, принято. Тут же ответил Петр, уже неплохо начавший разбираться на панели управления. Сейчас на мостике находились я, Петр, Николай и Ольга. Ангелина заняла место командира батареи, а Василий взял на себя ПСО но нехватка экипажа все равно сказывалась на нас не лучшим образом. «Говорит комендант порта Ашхабада Дмитрий Погоняйло», сказал с легкой улыбкой появившийся КАП-2, так и не получивший законной пенсии. «К вам приближается объединенная сдвоенная тяжелая эскадра», не став затягивать дело, сказал я. «Время прибытия — час максимум. Встречаться с господами-союзниками нам, мягко скажем, не с руки», Так что придется менять дислокацию. А вот вам лучше подготовиться. «Вас понял. Сделаю все в лучшем виде», — подобравшись, ответил Паганяева. «Мне передать сообщение губернатору?» «Нет. Мы пока в зоне досягаемости, так что сделаем это сами». «И помните никакой враждебности», — сказал я и, получив подтверждение, отключился. На то, чтобы предупредить Амина, ушло не больше минуты, и вскоре мы уже оказались над горной грядой, спешно уходя на восток. — Фиксирую входящий сигнал, — заметил через 10 минут Николай. — Источник слабый, но стабильный. Скорее всего, это перехватчики. На радаре их пока нет, но только корветы могли догнать нас так быстро. — Плохо, — проговорил я, понимая, что ситуация вскоре может стать критической. «Штурмовая группа сменить дислокацию. Присоединитесь к техникам в реакторной. Всю мощь на двигателе. Активировать режим форсажа!» «Принято! Бегом, бегом!» — услышал я команду не успевшего отключиться помощника. Влив энергию в шах, я и сам направил потоки праны к турбинам, игнорируя щиты и вооружение. Сейчас главное было оторваться или, по крайней мере, сохранить дистанцию с преследователями, ведь не будут они висеть у нас на хвосте вечности. «Расстояние около 50 километров и быстро сокращается», — уведомил Петр. «Радары засекли 10 источников вторичного излучения. Судя по плотности и скорости, это корветы-перехватчики классов «Кречет», «Молния» и «Гончая». «Слишком разномастная толпа для объединенного флота», — заметила Ольга. «Скорее всего, это не Северный флот, а остатки войск Уральской Федерации. Только непонятно, что они делают так далеко от собственных границ». «Что-то я не горю желанием останавливаться и спрашивать у них причину», — ответил я, прикидывая варианты действий. «Если бы это был один корабль...» Да даже пять можно было бы попытаться вступить в бой, но не с десятком перехватчиков, задача которых, скорее всего, даже не уничтожить нас, а просто задержать до подхода основных сил. А уж если до нас дойдут фрегаты и тяжелые артиллерийские крейсера, будет не до драки, не с текущим вооружением. Бежать долго тоже не выйдет». Хотя если удастся содержать тот же курс, вряд ли они будут способны гнаться за нами больше трех часов на максимальной скорости. В стандартные команды фрегатов входит только одна группа технического персонала, и как только их силы иссякнут, придется садиться в пустыне. Правда, и мои соратники такими темпами могут выбиться из сил. Третий, не менее рискованный вариант – нырнуть вниз, к горам, а затем свернуть на север и попытаться затеряться в пустыне. Если удастся уйти от визуального контроля и зарыться в песке, нас попросту потеряют. Вот только с тем же успехом можно попробовать спрятаться в лесу. Врубить форсаж, меняем курс на восток-северо-восток, -восток», — принял я решение. Не самое лучшее, но что-то мне подсказывает, что соваться на территорию пиратов наши потенциальные противники не захотят. Иначе они шли бы строго с севера, а не со стороны Каспийского моря. А так у нас будет минимум полчаса преимущества. — Есть сменить курс. Все двигатели — форсажный режим, — отчеканил Николай, и я почувствовал, как многотонная туша корабля накренилась и начала мелко вибрировать. Цифры на спидометре перевалили за три сотни, и скорость сближения с кораблями противника существенно сократилась. Они все еще догоняли, но уже не так активно. Все же далеко не все перехватчики могли поддерживать долгое время маршевую скорость в 500 км в час, и в эскадре им приходилось двигаться со скоростью самого медленного звена, что позволяло нам сохранять надежду. Вот только вибрация с каждой минутой становилась все ощутимей, и даже непрерывный поток энергии в резонансных реакторах, получаемых почти со всех членов экипажа, не мог дать нам существенного преимущества. Все же корабли совершенно разного класса и предназначения. Наш штурмовой фрегат мог потягаться с легким крейсером и разорвать в ближнем бою пять, а может, и все десять артиллерийских корветов. Но вот уйти от них... — Расстояние до противника? — спросил я, стараясь держать себя в руках. — Двадцать один километр и продолжает сокращаться, — отчеканил Николай до белизны пальцев, вцепившийся в штурвал. Ни одного спокойного человека на мостике не оставалось, И эта проблема не меньшая, чем предстоящая схватка. «Снижаемся!» — решил я, увидев под днищем желтую полоску пустыни. «Но есть!» — у Николая, очевидно, было свое мнение, но спорить он благоразумно не стал. «Не та ситуация, не то время». Корабль накренился еще больше и поддался гравитации, на несколько минут еще сильнее, увеличив скорость. «Высота менее тысячи метров», — отчеканил Николай, мельком оглянувшись. «Что делаем, капитан?» «Ближе. Не больше двухсот», — сказал я, снизив потоки энергии, идущий в двигатели. «Расстояние большое, может и получиться. Признаться, я видел подобный фокус лишь раз в жизни». Да, слышал о нем на лекциях, но как-то до этого момента не удосужился попробовать, так что если у меня не получится, это будет вполне закономерный, хоть и не очень приятный, результат. Единственное, что меня обнадеживало, — это попадающиеся между песками черные скалы и расстояние. — Высота 150 метров, 130, — озвучивал Николай стремительно сменяющиеся цифры. — Ниже, — приказал я. «Двигатели самый малый вперед, все радиосигналы и активный радар выключить, батарея приготовить все орудия, нижняя полусфера, фугасными снарядами, залпом, в песок, по моей команде! Пли!» Все пушки и орудия ПСО разом выстрелили, подняв столбы песка, а я подбросил получившееся облако еще выше с помощью усиливающего резонансного реактора но этого не хватило, чтобы спрятать корабль. — Отстрелить дымовые завесы, — приказал я, — самый малый вперед. — Но если мы выйдем из облака, нас легко заметят, — удивленно сказала Ольга. — Не в этот раз, — усмехнулся я, с трудом поддерживая первое в моей жизни смещенное резонансное поле щита. Три наложенных друг на друга конструктора размывали пространство над нами, делая его не до конца прозрачным. Никакой видимости, просто контур корабля стал расплывчатым, сливаясь с окружающими скалами, торчащими из песка. А на расстоянии в 20 километров отличить одно от другого, потеряв фокусировку, было практически нереально. Трюк, увиденный мною на первом званом вечере у Суворовых, когда я с интересом рассматривал конструкт, отделяющий нас от остальных гостей. Примитивный по своей природе и бесполезный в 99 случаев из 100. Только расстояние и местность играли нам на руку. Кто бы вообще сказал, что мне подобное безделица может пригодиться, да еще и при таких обстоятельствах? Я потерял сигнал вражеских радаров. Их словно нет, поморщился Николай. Ну да, вот и первая ласточка. Сейчас на радарах противников мы не пропали, а превратились в пятно, плохо отличимое от окружающих барханов. Вот только сами мы более не в состоянии отслеживать противника. «Садимся на ближайшую скалу. Медленно!» — приказал я. Сказать было проще, чем сделать, и я это прекрасно понимал. Но сделать с мгновенно вспотевшим Николаем, буквально по сантиметру опускающему корабль, ничего не мог. Разве что подбодрить, но сейчас этого не требовалось. «Шасси выпущено!» — проговорил Петр, на что первый пилот лишь кивнул. И спустя долгих 30 секунд мы сели. Вот только расслабляться или срываться со своих постов никто не спешил. Рукотворное облако из пыли и радио пассивного дыма осталось в нескольких километрах за нашей спиной. И если мой план окажется провальным, очень скоро мы об этом узнаем. За полупрозрачной пеленой, скрывающей наш контур, Было видно, как десяток размытых точек превратились в кляксы, пролетевшие над бушующей песчаной бурей. Прошли дальше, и несколько десятков рук вцепились в рукояти управления огнем. Но приказ выполнили все, и ни одна из башен даже не дрогнула. А через минуту кляксы промчались мимо, на высоте в несколько километров. «Они что, совсем слепые?» Удивленно проговорила Ольга, когда корветы-перехватчики разошлись в стороны и начали прочесывать местность. Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет, усмехнулся я, довольный выполнением собственной задумки. Держать щит, превосходящий по площади даже гнев империи в несколько раз, было непросто, но я справлялся. Благо, сейчас я пользовался как заемной силой всех в машинном отделении, так и самих резонансных реакторов. «Уходят?» — неверя проговорил Жеглов, когда объединившаяся почти над нами флотилия стремительно взмыла вверх. «Подождем», — решил я. «Меня хватит еще минут на двадцать. Если это просто обманный маневр, то они вернутся». Как ни странно, я оказался прав. Перехватчики вернулись и снова разлетелись в стороны, а затем вернулись еще раз и снова ушли единым строем. Но на сей раз не строго вверх, а на юго-запад, в направлении Ашхабада. Но даже после этого я не решился снять маскировку, одержал ее больше получаса, пока не стало окончательно понятно, что враги вернулись к основной группировке. Они могли оставить наземную группу наблюдателей, поинтересовался я у более опытных товарищей. «Нет, вряд ли. Для этого пришлось бы в этой пустыне ставить станцию дальней радиосвязи, а такое тяжело не заметить. Все же до Аш Хабада больше 350 пятидесяти километров», заметил Николай. «Даже продвинутые ранцевые рации такое расстояние не возьмут, а резонансные передатчики не станут разбрасывать». «И все же лучше перестраховаться», немного подумав, решил я. Самый малый вверх, меняем дислокацию. Держитесь на высоте не больше 50 метров. Возможно, предосторожность оказалась излишней, но когда мы отлетели еще на пару километров в пустыню и сели между барханами, мне стало легче на душе. Следующим шагом стала уже привычная маскировка. Надеть чехлы на двигатели и засыпать сверху все песком, предварительно расчистив площадку. «Отлично. Теперь нас даже наземная поисковая группа не найдет», — удовлетворенно кивнул я. «Начать осмотр всех узлов. Штатный полевой ремонт, замена лопаток турбин, профилактика. Всем незанятым техническими работами собраться в трюме для прохождения осмотра и тренировки». Терять время, просто сидя в песке по ноздри и наблюдая за всем через перископ, я не собирался. Догадка об усталости металла оказалась верной. Целых три двигателя из двенадцати требовали профилактики. Часть проводки пришлось заменить из-за скачков напряжения, да и ребятам давать отдыхать не имело никакого смысла. Итак, почти отпуск себе в Ашхабаде в последнее время устроили. К слову, маскировка оказалась не лишней. На следующий день над нами пролетела целая эскадра. Правда, не прямо над нами, а километрах в десяти, но, учитывая, как они не спеша прочесывали местность, можно с уверенностью сказать, что это по нашу душу. А уже через два дня, убедившись, что нам ничего не угрожает, мы отправились дальше. Хотя вернее было бы сказать «назад», строго на запад. При этом двигались мы довольно медленно, не выше ста километров в час, и держались у самой Земли так, чтобы радары, рассчитанные на отслеживание воздушного пространства, если и могли нас засечь, то только чудом. Или с помощью судов дальнего обнаружения, одно из которых ждало нас на точке рандеву. — Черепаха, прием! — проговорил я, переключившись на связь ближнего радиуса действия. Маскировка оказалась так хороша, что даже мы, зная, где находится спрятанная флотилия, не могли ее найти без посторонней помощи. Говорит корвет, вперед смотрящий, назовитесь, донеслось из динамиков. Это княжновяземское код подтверждения Ольга Борис полста-три Александр, проговорила девушка, взяв у меня микрофон. Принято. Добро пожаловать домой, госпожа. «Видим вас четко, держитесь на две угловых минуты севернее. Расстояние до точки стыковки два километра», — подсказал наблюдатель. Руководствуясь его указанием, мы вышли на песчаную площадь с высоты совершенно неотличимую от окружающего. Но стоило сесть, как стали видны навесы, под которыми люди готовили еду и готовились к ночной смене. «Выпускаю шасси», — отчитался Николай. Всем занять свои места и приготовиться до контакта с поверхностью 50, 35, 10. Есть контакт с поверхностью двигатели стоп. Есть двигатели стоп. Тут же отчеканил Петр, щелкая переключателями, и почти метровая махина замерла на полметра, погрузившись в песок манипуляторами. Гудение затихло, а затем прекратилось вовсе. Правда, покой нам только снился, и пришлось сразу заниматься маскировкой. «Капитан!» — радостно поприветствовал нас Таран, — стоило спуститься с трапа. «Такое чувство, что мы вечность не виделись». «Да ладно, брось ты вечность!» — усмехнулся я, не став избегать медвежьих объятий своего боевого заместителя. «Как у вас тут дела? Где Максим?» «Отсыпается!» — улыбаясь, отмахнулся бурят. Мы стараемся основные работы выполнять в первой половине дня. Но ему уже не терпится. Вот и работает до поздней ночи. Благо, внутренний ремонт можно проводить даже ночью. Снаружи не видно. И как продвигаются дела? Решил поинтересоваться я. Сложно сказать. План слишком глобальный, — ответил немного, подумав Таран. Лучше это у Краснова выяснить. Но мы продвинулись достаточно далеко за прошедшее время. «Раз вы здесь, значит, следующего каравана не будет?» «Не в ближайшее время», — ответил я. «Но, уверен, нам найдется что делать и без него. Пойдем посмотрим своими глазами». На протяжении последних недель после разгрома торговой кампании Ордена Склепе мы обеспечили Закаспийскую губернию почти всем необходимым. Большая часть пошла со складов самих швейцарцев, но без поставок из запасов захваченного грузовика все равно не обошлось. Так что комбайны и другую сельхозтехнику мы доставляли небольшими партиями по ночам. В операциях участвовали только самые доверенные лица, включая пилотов. Полеты производились на сверхмалых высотах и всегда при прикрытии нашего фрегата, висящего существенно в стороне и подавлявшего как дальнюю связь, так и забивавшего радары возможных наблюдателей. Это не гарантировало нам полной анонимности, но давало поле для маневра. Тем более, что вскоре после формальной смены власти и возврата региона под крыло Российской империи, большая часть вольных торговцев и представителей Ордена не относящихся к клинике, приняла решение покинуть страну и направиться в Персию. Амин предупредил меня, что, скорее всего, это просто уловка, а ушедшие противники сто оставили наблюдателей, но что-то мне подсказывало, что больше швейцарская компания со мной в жизни контракт не подпишет, так что ее расположение меня мало волновало. А вот сторонники ордена, занимающиеся врачеванием, вызывали у меня смешанные чувства. С одной стороны, я прекрасно понимал, что все их руководство преследует исключительно свои корыстные цели, не совпадающие с целями или хотя бы интересами России. С другой стороны, они лечили простых людей, всех без исключения. Правда, с богатых денег брали куда больше, а с дарников снимали три шкуры, но даже последний нищий мог обратиться за помощью. И это меня нисколько не расстраивало, нет, но вводило в смятение. Я не мог до конца воспринимать их как инфернальное зло, с которым надо бороться во что бы то ни стало. Но и оставить ситуацию в текущем состоянии я не мог. Орден должен лишиться своей власти и исчезнуть, по крайней мере, на территории России. Как этого добиться, я пока представлял слабо зато прекрасно понимал, что мне не хватает нескольких принципиальных вещей для решения этого вопроса – силы, влияния и денег. И если с деньгами в последнее время стало все вполне приемлемо, швейцарцы меня ими обеспечили помимо своей воли, то вот с влиянием все было несколько хуже. Наши ролики распространялись и даже получали поддержку. Единственная проблема — я не мог с уверенностью сказать, насколько все хорошо или плохо. Децентрализованная сеть, заменяющая этому варианту реальности интернет, не имела своего аналога Ютуба, и посмотреть, сколько просмотров было на всех сайтах и форумах, ну, скажем так, это малореально. А вот сила. Тут все оказалось куда проще, по крайней мере, на данном этапе. Я, конечно, говорю не про личную силу или конструкты. Я не просто так оставил почти всю команду Краснова, а после еще и докидывал сюда техников. Но вместо того, чтобы осматривать старое поле боя самому, решил встретиться с нашим безумным инженером. — Доброе утро, спящий красавец! — усмехнулся я, глядя на заспанного и взъерошенного Краснова, который, зевая, выбрался из своей каюты. — Расскажешь? Какие у тебя результаты? Никаких, хмуро ответил инженер. Мы тут просто с утра до вечера зарываемся в песок. И если у тебя и сегодня нет с собой новых реакторов... Похоже, кому-то пришлось встать не с той ноги, покачал я головой. К слову меня, и в самом деле для тебя гостинцы. Думал вчера привезти, но так уж получилось. Полный трюм запчастей. — Большая часть — то, что ты заказывал прямиком со складов швейцарцев. — О, ну тогда дела пойдут куда веселей! — просиял Краснов, потеряв руки. — Вообще, если б не краны для внутренней разгрузки и стандартная блочная компоновка кораблей, мы бы здесь застряли на несколько лет. Но нам, можно сказать, повезло. Такого количества запчастей даже в Петрограде не достать. Особенно бесплатно. По цене патронов и наших нервов, — поправил я товарища. Все же нам пришлось за них заплатить. А если бы еще немного, то и валялись бы вместо них в песке. — Ну уж, не до такой степени все плохо, — ответил Краснов, еще раз зевнув и почесав затылок. Кажется, машины масла и копоть въелись в кожу, потому как грязным он не выглядел, как и высунувшаяся на мгновение из его каюты смутно знакомая девчушка. Вроде это была та девочка из вольных казаков, которые пытались нас обобрать. Так что у парня наладилась личная жизнь. — Не тяни кота за яйца. Рассказывай, что получилось, а что нет, — потребовал я. — Ну, если реакторы подойдут и проводка выдержит... — Ладно. В общем, черепаха может взлететь, — не слишком убежденно проговорил Краснов. — Вообще корабли такого класса Совершенно не рассчитаны на предполагаемые задачи, но после разгрузки и переоборудования... Что я объясняю? Пойдем лучше так покажу. Выйдя за ним из-под навеса, мы почти сразу нырнули в другую, располагающуюся рядом. Даже клонясь к закату, солнце жарило нещадно, но я уже начинал потихоньку привыкать к стоящей в пустыне температуре, благо полтора месяца не прошли даром. «Эти двигатели мы сняли с левого борта английского легкого крейсера. Также с него получили четыре маршевых», — объяснял Максим на ходу, показывая монструозные сооружения. «Вот там, чуть дальше, стоят колонны турбин вертикального взлета. Пришлось пожертвовать большей частью внутреннего объема грузовика, чтобы установить дополнительные системы. Но, как я уже говорил, нам повезло. Общая компоновка у него блочная». «Балки и отсеки хоть и были максимально удешевлены, но при этом стандартные и достаточно крепкие». «Выходит, тебе пришлось убрать часть грузового отсека, чтобы заполнить его двигателями?» — переспросил я. «И какая у нас теперь максимальная скорость?» «Около двухсот километров в час на форсаже. Но надо тестировать. Основная проблема — большие энергопотери», — заметил Максим. «Большая часть оборудования английская, и это хорошо. Но есть и немецкие турбины, и даже не знаю, кто их производил, если честно. Может, и африканцы сами. В общем, сделано по той же технологии, но куда хуже». «То есть наша черепаха уже не такая уж и черепаха?» — уточнил я. «Ну, медленнее она точно не стала», — усмехнулся товарищ. «Хотя от первоначальной задачи у нее уже мало что осталось». Мы замаскировали внутренние помещения, использовав части грузовых контейнеров. Для непосвященного это все так же грузовое судно, но во внутренние отсеки и за обшивку мы спрятали снятые из поверженных кораблей и наиболее уцелевшие артиллерийские орудия и башни ПСО. Звучит вполне вдохновляюще. Но, судя по выражению твоего лица, все не так радужно. Заметил я промелькнувшую у него по лицу тень. Рассказывай но энергопотребление», — нахмурился Максим. В несколько секунд он переминался с ноги на ногу, но в конце концов просто отмахнулся. «Броня. Учитывая текущие мощности двигателей и вес судна, мы просто не можем себе позволить еще и броню на него поместить. Либо броня, либо ангары для корветов и катеров». «Плохо», — поморщился я, понимая, что хорошая задумка, по сути провалилась. Использовать корабль в бою без бронирования можно, только недолго и не слишком результативно. Мы так уже потеряли один корвет, безотказный, который противники из-за отсутствия бронирования просто изрешетили. А в такое гигантское судно просто невозможно промахнуться». «Основная задача любого авианосца — долететь до противника с меньшими тратами ресурсов, чем это было бы при использовании самих кораблей», — заметил Василий, чуть приободрив меня. «Если удастся починить и отрегулировать систему энергоснабжения и довести ее до внятных потерь, может выйти не самый плохой вариант». «Хм, если смотреть с такого угла, то еще не все потеряно», — решил я. Учитывая, что корабли в трюмах сами бронированы, стоит заботиться только защитой для внутренних помещений, двигателя, реакторного отсека и мостика. По сравнению с общим объемом, это незначительная величина. Ну, если так, Краснов снова почесал пятерней в затылке. Можно попробовать. Но мы тут не на Адмиралтейской верфи. Быстро все равно не получится. Даже с учетом всех наших ухищений. Не торопись, похлопал я, товарищи, по плечу. Лучше скажи, чем помочь. Чем быстрее мы закончим, тем быстрее сможем убраться отсюда подальше. Говорить, товарищи, что мы находимся в ситуации, когда лететь просто некуда, я не спешил. Тут ведь какая ситуация? В Ашхабаде две вражеских эскадры, которые просто так нас не отпустят. На Кавказе весь Северный флот под командованием адмирала Нарышкина, что мечтает отправить меня к императору в Кандалах. А на Севере — не слишком доброжелательный президент Уральской республики. Ну а чтобы далеко не ходить, где-то совсем неподалеку остатки пиратского флота. Держа все эти факты в уме, мы на протяжении двух недель занимались конструированием своего нового корабля поддержки и снабжения. Но чем дольше мы возились, тем меньше у меня было поводов для того, чтобы сидеть в пустыне и больше раздумий, куда именно отправиться. К счастью, все рано или поздно заканчивается. Так и наше время на переоборудование подошло к концу. Не оставляя иного выбора, кроме как перейти от стендовых и наземных испытаний к полноценным воздушным. Титаническая туша черепахи — поднялась из песка, гудя двумя десятками маршевых двигателей. Время мы выбрали довольно подходящее. Песчаная буря только прошла со стороны Каспия к Хиви, и сейчас там клубились темные облака, а значит, посторонних будет меньше. Пока судно шло без дополнительной нагрузки, но уверенно и без перекосов, что внушало уверенность. «Внимание!» — говорит вперед смотрящий. Вижу на радаре группу быстро приближающихся целей. Они вышли из песчаной бури и идут прямым курсом к нам. Донесся в рубке черепахи обеспокойный голос. Три? Нет. Семь? Черт, нет. Два десятка мелких и средних целей. Расстояние менее ста километров.